Глава 27. Как почувствовать себя и царицей, и торговкой? Возвращение у нас вышло еще более пафосное, чем приезд. Царственный супруг решил, что мне нет смысла ехать по земле, как простой смертной. Не стало спорить, что я ею, собственно говоря, и являюсь. Когда он, мой супруг, здесь. Поэтому над городом появилась огромная колесница из золота и драгоценных камней, запряженная Драконами. Не знаю уж, из каких родов были эти несчастные, но могучие звери. Точно не из высоких. Колесница зависла над городом, сверкая в лучах солнца. При более детальном взгляде на нее становилось ясно. Драгоценные камни не были просто украшениями. Они составляли чародейские узоры. Рубины, сапфиры, изумруды — все это сияло, переливалось и создавало невероятное по силе и красочечаровское поле. Это меня, конечно, фан просветил. Колесница была многослойной. Не просто платформа, а настоящий летающий дворец с балюстрадами, навесами из тончайших тканей, похожих на светящиеся облака, и колоннами, инкрустированными нефритом. Она была настолько огромна, что в ней свободно уместились все и те, кто приехал вместе со мной, и те, кто прибыл с Его Величеством. Мы взошли на расписной ковер, который, наверное, только чудом смогли расстелить на главной площади, и когда вся свита, принцы и, конечно, мы с царственным супругом были в сборе, ковер взлетел и доставил нас прямо на колесницу. опуститься та просто не могла физически, в городе не было равного ей по размеру пространства. А идти или ехать за город царь посчитал ниже нашего, в смысле его, достоинства. При взлете я бросила прощальный взгляд на город. Золотые купола ярко сверкали на солнце. Улицы были полны празднично разодетого народа. Все пожелали лично увидеть столь величественное отбытие царя-дракона. Будет что рассказать внукам. Уже почти ничего не напоминало о недавних разрушениях. Ночное сражение с чародеем почему-то обошлось без бедствий. И даже морского дракона убрали со шпиля городской ратуши, и она сияла чистотой и обновлением. Город, как всегда, быстро пришел в себя и забурлил новой жизнью. Не думаю, что вернусь еще сюда, с матерью и сестрами я попрощалась, оставив им многое из царских подарков, и даже кивнула отцу и брату. Вся моя прошлая жизнь остается позади. Я, можно сказать, уже стала привычна к полетам. Тем более на такой огромной колеснице это было и вовсе не страшно. От ветра и холода нас защищали чары, потому можно было просто любоваться видами и полетом. В основном, правда, полетом, так как виды загораживало множество людей подле нас. Я сидела рядом с Его Величеством и, наверное, впервые чувствовала себя настоящей женой царя дракона. Зато можно было вовсю любоваться драконами, запряженными в колесницу. Вид сзади, так сказать, но у змеевидных это не так уж и важно. «Могу я спросить, Ваше Величество?» Трепеща ресницами, подсмотрела у других жен в гареме, обратилась я. «Конечно, Адалия. Спрашивай все, что захочешь». Голос царя звучал, как чистый бархат, а во взгляде на меня сквозило сожаление. Даже могущественный царь-дракон неволен в собственном гареме, так как в походных условиях приходится считаться с политикой — это про старших жен, и со способностью избранницы к выживанию. Это уже вообще про всех женщин в гареме и про меня. Кто эти драконы в колеснице? — А, ты же никогда раньше не участвовала в официальных выездах. Я отрицательно покачала головой. — С одной стороны... Это большая честь оказывать мне услугу. С другой — драконы не ездовые существа, и мне не хотелось бы унижать соплеменников. Не хотелось, но унизил. Мелькнула мысль, но я продолжала делать восторженные глаза. Поэтому на эту службу идут сыновья младших или провинившихся родов. А по прошествии времени — недолго, века два-три, их ждет повышение и почет. Ну да, три столетия поработать ездовыми животными. Такой пустяк. Спасибо, Ваше Величество. Я еще так много не знаю о драконах, о мире, и, увы, уже, наверное, не узнаю. Я с печальным вздохом опустила глаза и потеребила седую прядь, специально выставленную на обозрение. Ну-ну, не грусти, дорогая жена. У нас во дворце лучшие лекари. Они осмотрят тебя. Успокоил меня дракон. От старости нет лекарства, а вот посмотреть мир перед неизбежным я бы хотела». Мое замечание осталось без ответа. Ох, прав был Третий Принц. Дракон никогда не отпускает свою добычу. Видимо, даже если она ему не особо и нужна. Тогда я решилась предпринять другую попытку. Когда я была на родине, то услышала пристранную историю. «Да? И какую?» Супруг уже немного заскучал со мной, но продолжал проявлять вежливость. О жемчужине, что подарил чародей своей возлюбленной. Вот теперь взгляд сапфировых глаз был обращен прямо на меня. И что то слышала? Хотела спросить, это сказка или правда? Может ли артефакт открывать пути между мирами? Царь так долго смотрел на меня, что я даже подумала, неужели он жалеет, что его пятый сын не может залезть ко мне в голову? «Это не сказка, а далее». Царь еще помолчал, разглядывая меня, наверное, впервые с искренним интересом. «Мой третий сын признался, что документы о последнем местонахождении этого артефакта принесла ты. Где ты их взяла?» «Вот и верь после этого людям, в смысле драконам, точнее принцам!» Я почтительно склонила голову. «Верно, Ваше Величество, накладные принесла я, однако...» «Да...» — подбодрил меня царь. «Сейчас он точно был заинтересован во мне. Я нашла их на пороге моих покоев и передал старый друг. Я залилась краской. Пусть думает, что хочет». Покраснела я, правда, не от стыда, а от волнения. Это был тонкий момент в моей скромной интриге. «И ты не знаешь, где он взял эти бумаги?» Пришлось опустить голову и отрицательно помотать головой. «Кто он?» На этот вопрос я должна была ответить царю. Третьего принца еще можно игнорировать, но сиятельного супруга нет. «Это купец Хинтар. Он был моим наставником». — Наставником? — Да, в торговом зале. — Ты занималась торговлей? — Я вела все торговые сделки Орнадо. Подняла голову и посмотрела в глаза дракону. Теперь в них плескался неподдельный интерес. — Как мало я о тебе знаю, Адалия. Голос мужа стал еще более бархатистым, но в глазах, в его глазах горел вовсе не мужской интерес, а скорее интерес правителя. Я улыбнулась. Купцы много путешествуют, бывают в разных странах, и иногда, иногда им попадаются весьма удивительные вещи, Ваше Величество. Но это не означает, что у них будет целостная картина об этих вещах. Так, скорее, отдельные фрагменты. Что-то есть у одного, что-то есть у другого. Вот был бы кто-то, обладающий соответствующими связями, кто мог бы объединить эти фрагменты в единое целое. Дракон, не сводя с меня заинтересованного взгляда, понимающе кивнул. Продолжая далее: Если позволите, позволяю. Можно было бы найти такого человека, кто бы не ассоциировался с военной мощью или двором, и кто хорошо знаком и даже известен в этой среде. Тогда поиски нужной вещи могли бы увенчаться успехом с большей вероятностью а главное, это не привлекло бы нежелательного внимания, так сказать, других искателей. Дракон явно задумался. Сапфировые глаза сияли каким-то неземным светом, но его взгляд был направлен куда-то внутрь себя. Я решила помолчать. Тут главное не переборщить. Через довольно продолжительное время царь вновь обратил на меня свое внимание. «Ты можешь кого-то посоветовать, далее? Я почтительно склонила голову. «Не смею вам никого рекомендовать, Ваше Величество. Я всего лишь младшая жена». И, сделав паузу, добавила. «Тем более я старею. Это заметили все дамы вашего гарема». «Да?» — заинтересованно переспросил дракон. На что я только еще ниже склонила голову, как я надеялась, седые волосы блеснули на солнце. «Ну что ж, я учту это». А по возвращении в горе мне выделили новый дворец с садом. Намного большего размера, чем был мой прежний скромный домик. Жаль только было моих хризантем. Дальше дела пошли своим чередом. Мы с Келан, Сунь-Ань и Фаном обустраивались на новом месте. Разница была лишь в том, что нам увеличили штат прислуги. У меня теперь появились несколько горничных, садовник и даже охрана. Моей охраной стали воины из горных великанов, лично отобранные царственным супругом. Одеты они были традиционно, лишь шкуры прикрывали их чресла. Но и была дань тому, что они дворцовая охрана. На их мускулистых шеях красовались огромные мендные медальоны с изображением дракона. Как мне пояснил Фан, медальоны были зачарованы на призыв, в случае опасности сбежится императорская стража и даже будет послано сообщение самому супругу. А так мы могли любоваться обнаженными мускулистами, я бы сказала, мясистами, мужскими торсами величиной в два человеческих роста. Войны были настолько суровые и настолько никого не пускали, что садовник прибежал мне плакаться. Они даже ловили пчел из других садов. Было забавно». Сунь-Ань, как и всегда, осталась равнодушна к нововведениям, а вот мы с Килан периодически весело переглядывались, когда такой огромный воин носился по саду со зверским выражением лица за какой-нибудь пчелкой. Однако, когда я решилась спросить их командира о такой строгости к любым гостям, даже самым маленьким, он сурово показал мне маленькую пчелку. «Мелкие существа могут быть шпионами», «Мне поручили вас охранять. Я охраняю». «А что особенного в том несчастном насекомом, что он мне показал?» — спросила я, когда командир уже ушел. «На нем чары», — ответил мне Фан. «Безусловно, такие крупные изменения в моей жизни и быти не могли пройти незамеченными в гареме».